Глава 6. Мы любили бродить по меже. За долгие годы под ногами колёсами телег и автомобилей фермеров образовалась целая паутина из узких тропок. Межа была достаточно широкой даже для трактора. Идеально подходила для пони или гуляющих детей и тянулась вдоль чарующего туннеля, образованного деревьями и кустарниками, из которых стремительно выскакивали и бросались на утёк разные существа. Нам нравилось играть в канавах, по которым текли ручейки А поскольку сестра любила фермы и все связанное с фермами Мы заглядывали на скотный двор и в загончике для скота Где часто можно было увидеть детенышей Любила она, конечно, животных И ее немного беспокоило, что фермеры, похоже, любили их не так сильно Сестра заметила, что фермеры никогда не гладили теляток А наоборот, отпихивали их в сторону, будто они помеха Если голодный поросёнок тыкался розовым рыльцем, фермер не улыбался и не говорил: "Привет, малыш", а бил его по носу ведром. Сестра любила всех животных, и её страстным желанием было увидеть семейство ёжиков, выстроившееся рядком, как рисуют на открытках. Она составляла список всех млекопитающих, которых видела, как другие составляют списки увиденных птиц или поездов. Барсука она впервые встретила в 4 года и чуть не умерла от счастья. Она чистенько повторяла, что к фермерскому хозяйству можно допускать только тех, кто любит животных. Люди же к ним равнодушны, могут идти в полицейские или мясники и должны довольствоваться лишь одной собакой. Я вступилась за безлюдных фермеров и объяснила, что фермерское хозяйство это работа. Потому фермер не может днями напролёт гладить детёныши, упиваясь чувствами. Иначе он ничего не успеет сделать, и сорняки задушат пшеницу и так далее. Фермерское хозяйство всё равно что родительство. Можно поворковать минутку над чужим ребёнком в колясочке или котёнком, забравшимся в бакал для Бренди. Но когда впереди расстилается повседневная жизнь, то приходится заниматься делами. И если к тебе сунутся детки, то ты отпихнёшь их и продолжишь заниматься делами. Как-то ранней весной сестра предложила посетить ферму Тёрнера, где разводили и овец, и коров. Она прослышала, что там народились первые ягнята. А кроме того, она желала выяснить, нельзя ли включить фермера Тёрнера в наш список, ведь у фермера хватает преимуществ. Конечно, она надеялась, что на окажется фермером любящим животных. Я сомневалась, поскольку уже видела его, угрюмый, толстый и в грязной майке. Но мы всё же пустились в путь по меже с целью расследовать ситуацию, а по дороге нарвались вербы. Мама любила, когда ветки вербы стоят в коричневом кувшине в прихожей, напоминая о скорой весне. У фермы Тёрнера мы перелезли через развалившиеся ворота и заметили на той стороне поля корову, которая странно себя вела. Подойдя ближе, мы увидели, что голова этой молодой коровы застряла в брошенном плуге, который ржавел у дальних ворот. Корова пыталась вытащить голову, отчаянно молотя ногами. Но ничего у неё не получалось. Если бы я только могла чуть-чуть повернуть её голову, сказала сестра. Она бы вылезла. И это походило на правду, потому что корова вовсе не так сильно застряла, как ей самой казалось. Достаточно было немножко повернуться, и она бы освободилась. Помоги мне, сказала сестра. Давай попробуем. Мы молча стояли, наблюдали и размышляли. Я заметила под плугом сочную зелёную траву, до которой и пыталась добраться корова. Из орта у неё торчали травинки. Корова снова дёрнулась, увязла копытами в земле, замерла и застонала. Сестра подошла к корове, но та заволновалась ещё пуще. И мы решили пойти на ферму и позвать фермера. Он-то сначала успокоит корову, а потом высвободит. Мы с сестрой побежали к дому Тёрнера через три поля, влетели во двор и замолотили в дверь. Мрачная женщина с лицом как картошка и с одной огромной, но неподвижной бровью выслушала нашу историю, криво улыбаясь. А потом отправила нас в амбар, где фермер обматывал что-то проволокой. Сквозь дощатые стены пробивались лучи солнца, и фермер, руки которого были обнажены, несмотря на холодный день, выглядел довольно романтично. Сестра рассказала ему о молодой корове Достаточно будет повернуть её голову на 30°, градусов, сказала сестра, которая хорошо разбиралась в математике. И она будет в полном порядке. Это номер 8I!, закричала сестра вслед фермеру, прыгнувшему в свой Land Rover. Корова номер 8I. Она тоже заметила алюминиевую бляху на ухе у коровы, пока мы наблюдали за ней. Автомобиль фермера Тёрнера, подпрыгивая на кочках, выбрался из грязного двора. Мы бежали следом довольные собой. В своей счастливой головушке я уже поставила фермера Тёрнера первым в списке и улыбалась, представляя с каким восторгом он заменит однобровую женщину с лицом картошкой на нашу сексуальную маму с тонкими чертами лица и прозрачными блузками. Я бежала за машиной, думая о новой жизни с достойным человеком у руля. Ягнятки для сестры, поездки на тракторе для Джека, «И счастливая семья для меня, и для Дебби, и для коровы номер 8А, которая станет совсем ручной, и, возможно, даже моей личной коровой». Задыхаясь, мы догнали фермера и, навалившись на ворота, замерли в ожидании умелой спасительной операции, после которой корова номер 8А с недовольным мычанием потрусила бы прочь. Повернувшись ко мне, сестра спросила, «Человек у руля? Идеально подходит!» — ответила я. Я думаю, мы можем написать ему, начала сестра. Спросить его совета по поводу навоза. Но она не успела закончить, как мы вздрогнули от оглушительного выстрела. Я даже глазными яблоками ощутила этот шум, что передался через металл ворот. Корова медленно осела, зацепившись головой за ржавую железяку. Только после этого фермер повернул мёртвую голову на необходимые тридцать градусов, и животное упало. В какое-то мгновение корова с ее большими зубами и вывернутой шеей походила на оленя со старинной картины. Фермер пнул ее прямо в морду, и из открытого рта коровы полилась прозрачная жидкость. Ручейком заструилась по засохшей грязи, образовала лужицу у облюбованной нами вербы. Мы молча побрели домой. Я попробовала разговорить с сестру, сказала, какой ужас или что-то в этом роде, но она ответила, ищи вербу Лизи. Ближе к дому я наломала новую охапку веток и протянула сестре, чтобы она оценила, но она взяла ветки, посмотрела на них и бросила на землю, а потом быстро пошла вперед. Я не стала ее догонять, потому что смотреть на человека, который пытается не заплакать, Это чрезвычайно грустно. Я плелась по зади и выискивала глазами очередную вербу. Мама держала таблетки доктора Кауфмана в сумочке, которая лежала в вазе для фруктов. Она принимала предписанную дозу и вроде бы чувствовала себя спокойнее и лучше. Сестра сказала, что мы не должны делать никаких слишком позитивных выводов из её спокойствия, потому что люди, которые принимают таблетки, часто ведут себя именно так, как им обещано. А мама определённо ожидала, что почувствует себя спокойнее. То есть, может быть, она просто притворяется? спросила я. Тип того, сказала сестра и добавила: Пока ещё рано говорить. В целом, по-моему, маме не то, чтобы стало лучше. Просто она ходила сонная, как цепной медведь, который потерял силу и не может больше кидаться на обидчиков. Периодически она начинала хихикать, когда кто-нибудь говорил яички или пышечка. Но всегда с небольшой задержкой и быстро забывала, что её так рассмешило. А мы уже вовсю хохотали, и она спрашивала: "А над чем мы смеёмся?" И мы замолкали. Но хохотать так приятно. Мама продолжала писать пьесу, но уже не так активно, и лишь после того, как почитает нам вслух Хоббита, а это обычно затягивалось до бесконечности, и только когда она достигала нужной степени объёмене, где-то около 20-30 Нужная степень опьянения продолжалась недолго, а потом она напевалась так, что просто сидела и слушала музыку, очень тихую. Рахманинова. Красивым рытом и тёмными глазами он напоминал маме бывшего тестя в молодости или Боба Дилана, который был вылитый персонаж из Хоббита. Маме не сделалось лучше. Она стала слабее. И по причине того, что мама пребывала в ослабленной беззаботности, А мисс Исланд, прежде без передых отрудившейся, она подметала полы, таскала тяжёлые корзины и пополняла запасы плавленного сыра. Нас покинула. Наш новый дом вскоре обратился в огромный беспорядок. Мы прекратили открывать до конца ставни. Не хотели, чтобы кто-нибудь рассмотрел, что творится внутри. Вместо того, чтобы забить на ситуацию, как сделали бы все нормальные дети, Мы с сестрой вычитали в потрёпанной инструкции, как пользоваться стиральной машиной. Но на наш взгляд, в том была насущная необходимость, ибо мы носили грязные вещи, которые выуживали из гор белья громаздившихся, словно сокровища в пещере Али-Бабы. Но инструкция была к люксовой машине полуавтоматос с двумя баками, а наша стиральная машина была совсем не люксовой, и бак у неё имелся только один. Поэтому пришлось действовать по наитию. Мы отыскали базовую программу, когда машина несколько часов к ряду булькала тёплой водой и придерживались её. Случались у нас и проколы, порой катастрофические. Дважды дверца стиральной машины не закрылась до конца. Один раз застрял уголок полотенца, а другой раз мы её просто забыли закрыть. И в постирочной случился потоп. «Хуже этих потопов и представить ничего нельзя!» Ужас, сколько вещей промокло и испортилось. Во время первого намокла ковровая дорожка в прихожей, которую двадцать одна девушка откала двадцать один день, и стоила она двадцать один реал. То есть каждая девушка заработала по одной драгоценной монете. Несколько дней мы сушили дорожку на веревке в дворе. Высохнуть-то она высохла, но обратилась в камень и с тех пор всегда пахла мокрой собакой. Мы чувствовали себя виноватыми перед девушками, которых было 20 и одна, ведь плоды их тяжкого труда погибли. Но второй потоп оказался ещё страшнее. Он погубил шкатулки из бальзового дерева, которые мамин отец много лет назад привёз ей из Индии. А вскоре он умер. Мама даже не успела с ним попрощаться. И это при том, что она поздороваться с ним толком не смогла, потому что когда она родилась, он был на войне. Когда сестра спросила: "Умер ли он со спокойной душой?", мама ответила: "Да, он с земли в полночный час ушёл без боли". Это значило, что доктор усыпил его как больную собаку, потому что так было милосерднее, а ещё это была цитата из скитца. Как бы то не было, тёплая мыльная вода второго потопа смыла с индийских шкатулок красивых, нарисованных вручную слонов, дам, птиц и так далее. шкатулы чьи бока выгнулись и разбухли. А когда мы попытались взять шкатулки в руки, скобы соскочили, и в руках у нас остались перепачканные краской деревяшки. И мы поступили ужасно. Мы сложили испорченные шкатулки в мешки для мусора и выставили их для мусорщика, а маме ничего не сказали. Понадеялись, что она не заметит их исчезновения. Ведь теперь, когда она принимает полезные таблетки доктора Кауфмана, Она вряд ли когда-нибудь ещё зайдёт в постирочную. И я не думаю, что она когда-нибудь ещё туда заходила. Только позже до меня дошло, как же это плохо. Не то, что мы устроили потоп и спрятали сломанные шкатулки, а то, что мама больше никогда о них не подумает, не вспомнит о них, не спросит тебя, как они там. А ведь она их так любила. В постирочной мы наконец-то осознали и последствия расставания с миссис Ланд. И весь ужас стирки. Ужас не собирался кончаться, и каждая стирка была большим стрессом. Одежда часто выходила из стиральной машины испорченной, или каменной, или несуразно маленькой, или не того цвета, или спутанной, или перекрученной, как старые верёвки и выброшенные тряпки, которые море выносит на берег. Потом вещи надо было сушить, вешать на верёвку во дворе, где все могли их увидеть. или на двух проволоках, протянутых в постирочной. А как от них пахло, если мы их вовремя не вывешивали, или на улице было сыро? А еще вещи надо было гладить. Они выглядели кошмарно помятыми, и эта помятость была прямой дорогой к депрессии. Тысячи маленьких морщинок, ни одна, а две глубокие прямые проглаженные линии, но настоящий хаос складок. Как будто свои равные микроскопические червячки кричали: "Никто о нас больше не заботится! Возьмите нас на попечение государства!" В один особенно помятый день я решила заняться глажкой, потому что а) мне нужно было избавиться от складок для наших вылазок в общество, школу; б) я с радостью вспоминала запах горячего белья, который каждый день разносился по дому, когда миссис Ланд гладила и подумала, что глажкой белья убью двух зайцев. Чем мне погладить? спросила я маму. Кого собираешься гладить? ах, зевнула она в ответ. Одежду. Где утюг? спросила я. Ушёл в самоволку, ответила она. Она часто говорила про какие-то вещи, что они ушли в самоволку, и я никогда до конца не понимала, что значит самоволка. Я думала, это значит проскользнула через ворота, которые оставили открытыми, потому что чаще всего в самоволку уходила наша лабрадорша. А когда Дебби уходила в самоволку, это значило, что она проскользнула через ворота, которые оставили открытыми. В конце концов я нашла утёк в большом шкафу, до которого никому не было дела, кроме прислуги. Но поскольку прислуги у нас не было, шкаф стал моим делом и делом сестры. В нем хранились утюг и гладильная доска, и сода, и ведра А также щетки и маленький гладильный каток, сложенные скатерти и другие подобные вещи Раскладывание гладильной доски оказалось целым предприятием И я поняла, почему миссис Ланд гладила каждый день даже трусы и кухонные полотенца Чтобы узаконить пребывание доски в разложенном состоянии Глажка была ужасна Не так ужасно, как стирка или сушка, но всё равно кошмарно. Во-первых, если утюг разогревался достаточно для того, чтобы хоть как-то повлиять на засилье складок, то он вскоре начинал липнуть к одежде. Я прожгла дыру на любимой ночнушке и оставила на футболке коричневый след в форме утюга. Я погладила кусочек собственного открытого живота, и дважды утюг упал на пол. причём один раз от него откололся кусочек. Сестра пришла посмотреть и заметила, что от моей работы больше вреда, чем пользы. Я упомянула, что запах горячего белья вызывает ощущение благополучия. Но по мнению сестры, пахло так, будто кузнец сошёл с ума и принялся прижигать животным копыта, и ничем приятным точно не пахнет. Мы с сестрой на личном опыте узнали, что домашняя работа отвратительна. А в особенности отвратительна стирка и глажка, и её тирании нет конца. Мы пошли к маме и спросили: "Как мы по её мнению должны справляться теперь, когда она большую часть времени находится едва ли не в отключке?" Она объяснила, что по складу характера не приспособлена к работе по дому и стирке. И так было всегда, даже до таблеток. И услышав, что некоторые не приспособлены к домашней работе в силу склада характера, Мы решили, что унаследовали от мамы эту черту, и немного успокоились. Конечно, теперь я вспоминаю об этом со стыдом, но так уж оно было. И мы вдруг поняли, что Миссис Лэнт явно приспособлена к домашней работе. Увидели её по-новому, умелой, сильной, необычной и осознали, как же было глупо вот так покорно позволить ей бросить нас. Мама нам посочувствовала, но сказала, что простого решения нет. Прислуга, вроде миссис Ланд, в деревнях на земле не валяется. И как и у скаутов, нужно встать в листо ожидания длинною слокот. А если какая-то домработница вдруг освобождается, то нужно немедленно хватать её, прежде чем на неё слетятся со всех сторон. Мама рассказала историю про старушку в дверь, которой стучали люди, надеясь, что она будет убирать у них в доме. Даже когда она лежала на смертном одре. Во всём приходе мы знали только одну женщину, которая выполняла подобную работу. Её визитка была выставлена в газетном киоске. Эта женщина Адрина. Видимо, хорошо убирала, а также была медиумом. Этот факт она рекламировала на той же визитке. Мы заговорили об Адрине с мамой. Но она не захотела, чтобы медиум болталась в нашем доме и стирала наше бельё. Мы толком не знали, кто такие медиумы. Сестра полагала, что это то же самое, что и проститутка. Но я считала, что медиумы как-то связаны с привидениями. У меня имелось серьёзное подозрение, что я права, потому что мама вряд ли стала бы возражать против того, чтобы проститутка болталась в нашем доме и стирала наше бельё. В общем, мама сказала, что мы должны сплотиться. А если уж совсем край настанет, то мы поедем в три сестры в Оудби и накупим себе новых трусов. Тогда-то нам и следовало рассказать ей о погибших ковровой дорожке и индийских шкатулках, чтобы она поняла, край уже настал. Но мы этого не сделали, руководствуясь соображением, что толку принимать транквилизаторы, если дочери вечно обрушивают на тебя скорбные вести. Словом, мы предпочли не будить спящего зверя. Вместо этого сестра написала миссис Ланд. Дорогая миссис Ланд, как вы правы. Цены на бензин постыдно взлетели. Но мы здесь с трудом справляемся со стиркой и другими домашними делами. Нам бы чрезвычайно помогло, если бы вы пересмотрели своё решение и снова начали нас посещать. Не обязательно приходить каждый день. Наверное, будет достаточно, если вы 2-3 дня в неделю будете задерживаться до вечера. Дело в том, миссис Ланд, что я по складу характера не приспособлена к работе по дому. И, как оказалось, девочке тоже, в то время как вы на сто процентов к ней приспособлены. Кроме того, выполнять работу по дому, в первую очередь стирать, совершенно необходимо, поскольку грязного белья накопилась уже целая гора. Прошу вас позвонить Лизе или мне, если ваш ответ «да». В противном случае забудьте, что я вам когда-либо писала. Надеюсь, у вас всё хорошо. Всегда ваша Элизабет Вогель, миссис. Миссис Лан не позвонила, и дом всё глубже погружался в хаос. И ни одна няня не хотела жить с нами в деревне, даже несмотря на то, что мы предоставили бы няне собственную ванную, маленький телевизор, возможность ездить на остине Макси и выбрать одного из, как минимум, двух пони. Агентство по няням отправило нам двух кандидаток на такси. Но им обеим так не понравилось мысль, что для того, чтобы пойти в кино или купить новый лифчик, им придётся долго-долго ехать в город на Остине Макси по извилистой дороге, что они даже не спросили маму о зарплате. И всё с ними стало ясно. После стольких лет, проведённых в запрете с желтоглазой Мойрой и её предшественницами, мы, конечно, были рады свободно разгуливать там, где нам хотелось, и не делать того, чего требовала няня. Например, бесконечно играть в «Угадай кто» или пить Несквик. Хотя нас и посещали подозрения, что няня могла бы внести полезный вклад в борьбу с грязным бельем. Мы разгуливали по деревне, заглядывая в окна машин, дабы проверить, не оставил ли кто внутри собаку. Мы бросали в пруд недозрелые яблоки, карабкались на старые грушевые деревья, навещали свирепых с виду быков и искали нашу собаку Дебби, которая постоянно уносилась, куда глаза глядят. Не то чтобы на совсем, просто тоже наслаждалась свободой, потому что никто не запирал ворота.